Дельфийский оракул. Союз амфикционов. Общественные игры. Рядом со Спартою и Афинами, историю которых мы довели до известной степени развития и которые частью уже в это время, а частью впоследствии вступили между собой в борьбу и неприязненные отношения, в Греции существовало еще множество других государств. Но история их не настолько известна нам, чтобы мы могли также всесторонне изложить их судьбу и устройство их государственных учреждений. Мы знаем только, что их государственное устройство уподоблялось или афинскому, или спартанскому. Что же касается их политического значения, то они почти всегда привыкали к одному из этих двух государств. Однако, несмотря на то, что общий мир иллинских государств распадался на множество отдельных, самостоятельных частей, которые с трудом соединялись в одно целое, и то лишь для отражения общего врага, угрожавшего их общему отечеству, существовали такие учреждения, благодаря которым все илины сознавали единство своего происхождения. Таковыми были их общая религия и связанные с ней оракулы, амфиктионии, род религиозных союзов, священные игры, а также их общий язык и излагавшиеся на нем произведения художественные и научные. Свойственное всему миру в древности убеждение, что боги непосредственно общаются с людьми, и вера в то, что такое общение отчасти выражается в известных откровениях богов, породили множество учреждений, среди которых самыми замечательными являются оракулы. Оракулов в Греции было несколько, но ни один из них не приобрел такого значения и уважения, как Дельфийский, посвященный богу Аполлону. В Факиде, в диком ущелье горы Парнас, находится пещера с трещиной в земле. Через эту трещину выходят газообразные испарения, производящие опьяняющие действия. Это место и было избрано жрецами для устройства прорицалища. Над этой дымящейся трещиной ставили треножник, на который садилась жрица, называемая Пифией. Сначала в Пифии выбиралась молодая женщина, впоследствии старая. Испарения, поднимавшиеся из трещины, приводили Пифию в иступление. В подобном состоянии, считавшимся доказательством того, что она вдохновилась Аполлоном, Пифия произносила бессвязные и отрывочные слова – Жрецы из этих слов слагали гигзаметрами предсказания, которые согласовывались с данными обстоятельствами. Эти предсказания часто заключали в себе двусмысленные ответы на предложенные посетителями вопросы, касавшиеся как отдельных лиц, так и целых государств. В Греции, особенно у дарийских племен, не предпринималось ничего сколько-нибудь важного без предварительного мнения об этом «Дельфийского оракула». Всеобщее уважение, которым пользовался этот оракул и за пределами Греции, доказательством служит пример Креза, выражалось в богатых приношениях звонкой монетой, драгоценностями, произведениями искусства, наполнявшими храм, на котором знаменательная надпись гласила «Учись познавать самого себя». Охраняли эти священные жертвоприношения жрецы, состоявшие из почетных граждан Дельф. Сечение множества иностранцев, непрестанные празднества и процессии доставляли и занятия, и выгоды всем дельфийским жителям. Влияние дельфийского оракула в первые времена было по большей части благотворно. Нередко сила его прорицаний, имевшая величайший авторитет, предотвращала раздоры и кровавые столкновения. Таким образом, этот оракул составлял связующее звено между греческими племенами, разъединенными взаимным соперничеством. Позже, вероятнее всего с началом Пелопоннесской войны, этот оракул стал приходить в упадок из-за усиливавшейся продажности жрецов и возраставшего просвещения народа. В конце концов он стал предметом презрения и насмешки. В тесной связи с Дельфийским оракулом находилась Дельфийская амфиктиония – союз 12 соседних государств, первоначально созданный с целью праздновать общие религиозные торжества – а впоследствии служивший для охраны Дельфийского храма, святилища диметры в Анфеле, и для надзора за пифийскими праздничными играми. Вскоре эта амфиктиония, состоявшая из фокиян, фессалийцев, биотийцев, а также афинян и спартанцев, приобрела и политическое значение. Она устанавливала основные международные правила, имевшие обязательную силу как во время мира, так и во время войны, Весною дельфы служили сборным местом, осенью же собрания происходили в Анфеле при Фермопилах. Эти собрания состояли из послов государств, имевших право принимать участие в этом союзе. К нему обычно причисляют следующие племена – ионийцы, дарийцы, биотийцы, фессалийцы, лакрийцы, фокеани, переребы, айтейцы, магнеты, феотийцы и долопы. Названия этих племен указывают на то, что первоначально Союз ограничивался народами Фессалии и ближайших к ней областей. Но когда некоторые из этих народов, как, например, Дорийцы и Ионийцы, распространились в большей части Греции, то в Союзе приняли участие все государства, основанные каким-либо из народов, входящих в амфиктионов Союз. Каким образом распределялись голоса между относящимися к одному племени различными государствами, неизвестно. Послы, отправляемые членами Союза, назывались пилагорами и иеромнемонами. Пелагоры составляли род постоянного совета для обсуждения политических вопросов. Иеромнемоны назначались для решения религиозных дел. Совсем иного рода, чем амфиктионии, но также связующим всю Грецию учреждением, были торжественные общественные игры, которые доставляли повод к большим многолюдным собраниям. В Дельфах каждые восемь лет проходили пифийские игры в честь бога Аполлона. Истмийские бывали каждые два года на Каринском перешейке в честь Посейдона. И немейские происходили также каждые два года в честь Зевса в Немее в Арголиде. Но все эти игры далеко уступали по своему значению играм олимпийским. Они праздновались в Олимпии в Элиде каждые 4 года в июле и устраивались в честь Зевса Олимпийского. Считается, что первые олимпийские игры учредил геркулес а возобновил их эфид царь Элиды, современник спартанского ликурга. Дельфийский оракул на вопрос Эфита о возобновлении игр не только одобрил это намерение – но и предписал, чтобы все государства, которые будут принимать участие в этих играх, устраивали перемирие на время игр для того, чтобы они могли проходить как можно спокойнее и чтобы на них могли стекаться все Эллины. Жители Элиды, на которых по преданию еще Геркулес возложил заботу об этих играх и жертвоприношениях, были объявлены посвященными служению Зевсу, не имели права вмешиваться в военные распри и были признаны неприкосновенными от всякого нападения. Эти празднества продолжались пять дней. Начало и окончание их сопровождалось жертвоприношениями Олимпийскому Зевсу на алтаре, который возвышался на 20 футов. Священные процессии и пение гимнов прославляли Олимпийские игры и возводили их в степени религиозного обряда – представление всякого рода искусства телесного и духовного характера делали этот праздник средоточием физического и умственного развития иллинского мира. Так как сюда стекалось множество народа из всей Эллады, то победа на этих играх, награждаемая оливковым венком, составляла предмет величайшей славы и счастья. Сами цари, например, Гейрон и Дионисий Сиракузский, Филипп Македонский, добивались победы на Олимпийских играх. Когда отдельные лица одерживали победу, эта победа служила к прославлению и их родины, так как имя её разглашалось вместе с именем победителя. Поэтому в честь победителя сограждане воздвигали его статую в Олимпии. При первоначальном основании и восстановлении этих игр они были несостязательны и весьма простые С течением времени характер и значение этого празднества увеличивались. Главным предметом состязаний вначале был только бег в запуски на расстоянии в один стадий. Стадий составлял расстояние 192,28 метра. Постепенно к бегу присоединились конные арестания на четверке лошадей, борьба, кулачный бой, метание дисков и прыжки в длину. Игры обычно начинались с восходом солнца на берегах реки Алфея. Здесь была устроена ровная длинная дорога, разделенная на две части. Левая сторона, ипподром, предназначалась для коннохристаний, правая, стадиум, служила для бега и борьбы. Увенчание победителей происходило в священной роще при восторженных кликах собравшегося народа. Кроме того, поэты прославляли победителей песнями. Творцом таких торжественных гимнов был, например, Пиндарф Иванский, 522-442 года до Рождества Христова. Чтобы слава такой победы доставалась одним лишь эллиным и только достойнейшим из них, было установлено, что правом участвовать в играх могут пользоваться только свободные лица греческого происхождения, рожденные в законном браке и безукоризненной нравственности. Почти тысячелетнее существование этих игр свидетельствует о том, какую приверженность сохраняла к ним вся Эллада. Так как они в то же время служили к объединению всех эллинов, то впоследствии правильное повторение Олимпийских игр через каждые четыре года послужило основанием для летоисчисления и хронологического определения событий греческой истории, которая и разделялась по Олимпиадам. Последняя Олимпиада античности состоялась в 393 году Новой Эры.